Спустя столетия после выцарения Мин установилась и общепринятая форма экзаменационных сочинений, так называемое «восьминогое сочинение» — вэньжан. Оно должно было содержать обоснование восьми тезисов ног в соответствии с определенными правилами композиции, развития темы и аргументации. Последняя носила характер как бы контрапункта, сопоставления противоположных точек зрения, примечательный образец логики китайского мышления, о котором можно судить и по столь популярным в китайской словесности риторическим фигурам, как парные поэтические строки или изречения. Разумеется, чрезмерно подробный и оттого удушающий формализм процедуры отбора чиновников — делал экзаменационное творчество делом в высшей степени рутинным, если не вовсе бессмысленным. Ажиотаж вокруг экзаменов, призрачность и одновременно притягательность расточаемого ими сияния славы плодили множество суеверий и легенд. Стойко держалось поверье, что конфигурация природных веяний в той или иной местности способствует успеху только одного проживающего в ней семейства. Многие верили, что боги не позволят негодяю благополучно преодолеть экзаменационные барьеры. Обморок или внезапный приступ болезни во время экзамена считались возмездием духов за скрытно совершенное этим человеком злодеяние. Но экзамены внушали не только суеверный страх. Не было недостатка и в сатирических разоблачениях бюрократизма, и даже абсурдности экзаменационной процедуры. Для того, чтобы выдержать экзамены, говорили в те время шутники, нужно обладать резвостью скокуна, упрямством осла, неразборчивостью вши и выносливостью верблюда. Для недовольства экзаменационной системой имелись и веские политические причины. То, что расцвет бюрократии Приминской династии совпал с резким усилением имперского деспотизма, не было случайным. Оно явно отражало саму природу миросозерцания китайцев, но для лучших умов империи это было слабым утешением. Пропасть между минскими монархами и служилыми людьми особенно углубилась в конце XVI века, в пору наивысшего экономического подъема. Вступивший на трон в 1573 году император Ван Ли и полностью отстранился от государственных дел и за 40 с лишним лет царствования ни разу не дал аудиенции своим сановникам. Нити политики держали в своих руках евнухи императорского гарема, жестоко расправлявшиеся со всякой оппозицией. Кризис усугублялся и целым рядом объективных факторов. Несмотря на то, что за время царствования Минской династии численность чиновничества выросла с 5 до 24 тысяч человек, Число претендентов на чиновничий пост росло гораздо быстрее. Развитие городов и торговли, формирование многочисленного слоя богатых горожан привели, с одной стороны, к расширению отбора служилых людей посредством покупки должностей, а с другой стороны, к утрате привлекательности служебной карьеры. В глазах все большего числа богачей доходы от службы и привилегии, которые давало чиновничье звание, уже не стоили сил и средств, затраченных на подготовку к экзаменам. Влиятельные люди на местах могли договариваться с местной властью и без того, чтобы тратить полжизни на зубрежку малопонятных, скучных книг. А борьба придворных клик и связанные с нею опасности для рядового чиновника могли отбить охоту служить у кого угодно. Одновременно по всей стране возникали частные академии, места собраний независимых ученых, еще не потерявших веры в благотворное воздействие конфуцианской морали и учености. Во времена того же императора Вань Ли их насчитывались десятки, и их члены активно ввязывались в политическую борьбу, разумеется, на стороне конфуцианской бюрократии и против дворцовых временщиков. В ответ на Академии сыпались жестокие репрессии, и пропасть между императорским двором и конфуциански образованными служилами людьми все более увеличивалась. Как ни парадоксально, Минская империя, ставшая законченным воплощением традиционного политического идеала, оказалась как никогда прежде чужой для тех, кто этот идеал исповедовал и представлял. Для образованных людей того времени карьера чиновника была настолько же привлекательной, насколько и отталкивающей. Изощренный формализм экзаменов не в последнюю очередь был вызван необходимостью повысить квалификационный ценз ввиду большого наплыва желавших экзаменоваться. Но чем тернистее становился путь в райские кущи имперских канцелярий, тем большее число достойных кандидатов он отпугивал и чем сильнее разгоралась фракционная борьба в рядах администрации, тем больше служилых людей старались под разными предлогами сложить себя бремена неудобоносимые государственной службы. Литераторы тех времен чуть ли не состязались в сочинении сатир на быт и нравы имперских канцелярий. Для настроения конца XVI века характерна повесть литератора Тулуна о некоем «ученом сокровенных просторов», который решил провести жизнь в странствиях, поскольку устал от лживых разговоров и соблюдения пустых церемоний. Герой повести, являясь на службу в свою управу, ощущает себя подобным обезьяне в клетке, которая боится даже почесаться в присутствии начальства и тем более не смеет глядеть дальше собственного носа. Юань Хундао, современник Тулуна, писал о правителе уезда, что тот похож на раба, когда принимает начальника, что он подобен состаревшейся куртизанке, когда развлекает гостей, а когда сидит в своей управе, больше напоминает скаридного кладовщика. Сокровенные просторы — вот что манило образованных людей того времени и неудержимо влекло их из тесных и шумных канцелярий на раздолье гор и вод. Кем же были наследники идеала человека культуры? В их собственных глазах — людьми, достойными почета и всеобщего уважения благодаря своим талантам, добродетелям, уму, воспитанию. Они считали себя людьми единственно достойными великого дела императорского правления и даже, может быть, слишком достойными. Бюрократическая рутина едва ли могла удовлетворить грандиозные амбиции тех, кто, как было принято говорить в Китае, весь мир держал на ладони. К тому же тесная смычка бюрократии и купечества заставила ученых людей империи заботиться о сохранении своего общественного лица. Там, где не таланты, знания, а связи и деньги открывали путь наверх, было тем более важно отделить искренность от лицемерия, а подлинную духовность — от снобизма, рутинерства и беспринципности. Так, на пересечении противоположных общественных тенденций, не сливаясь ни с идеологией империи, ни со стихией фольклора, развивалась хранимая людьми культуры традиция свободного и символического, не стесненного официальными приказами истолкования мира. Жизнь человека культуры, как она предстает в живописи и литературе того времени, складывается из самых прозаических, но с поразительной настойчивостью, вновь и вновь повторяющихся эпизодов. Прогулки в горах, чтение, рыбная ловля, любование пейзажем, отдых, неспешная беседа с другом, игра в шашки, расставание на речном берегу, вслушивание в тихие звуки цитры или шум ветра в кронах деревьев. Девиз его жизни — праздность в уединении, юсянь. Некое абсолютное бездействие, оттеняемое увлеченностью, как будто непритязательными занятиями на досуге. Китайская праздность хранит в себе властное требование превзойти мир. Путь человека культуры учит ценить не внешний, по-театральному, демонстративный героизм великих свершений, а внутренний, невидный со стороны героизм принятия жизни во всей ее повседневности, мимолетной и неприходящей. Такой героизм дается труднее всего, потому что в действительности требует самого беспощадного самоотречения — Требует прожить жизнь безукоризненно честно, на одном дыхании, как единственную возможность и притом без любования собой. Вся мудрость, все духовные достижения Китая порождены этой высокой мужественностью духа, которая цена, впрочем, не сама по себе, а как способ познания истока в жизни, тайны истинного учителя. Мудрый дает быть всему, что бывает в жизни. И чем обыденнее и неприметнее образы жизни, тем достовернее свидетельствуют они о том, что есть в нашем опыте подлинного.